Глава 9. Даже если мне не удастся достать Скиннера, думала Ева, то я доберусь до его жены. Надеюсь, Анджела и Пибади успокоили её и умело свели её. Я дьявол меня побери, не собираюсь ходить на цыпочках, обходя истеричных дамочек или умирающих стариков. А после всего этого ещё и передавать раскрытое дело в ведение межпланетной полиции. Это было её дело. И она намеревалась довести его до конца она понимала что отчасти и её раздражение и нетерпение объяснялись той информацией что ей сообщил рорк о его и её отцах о скинере и о целой бригаде погибших полицейских но в одном скинер прав думала ева по пути в его номер пролитая кровь взывает к отмщению кровь погибших всегда стучала в её сердце отец рорка и её собственный погибли насильственной смертью. Это можно было считать своего рода отомщением за смерть тех полицейских, которые погибли в засаде тогда давно. Но теперь в холодном морге лежат еще два трупа. И вот за этих, что бы они ни совершили, она будет стоять до конца. Ева постучала, нетерпеливо ожидая ответа. Дверь открыла Дарсия. «Она совсем не в себе», — прошептала Дарсия. Амира сидит рядышком, держит ее за руку, и терпеливо выслушивает сокрушенные стоны по поводу гибели крестной дочери. «За дел неплохой, можно сказать. Мы уже подкопались под фундамент, но еще не успели как следует его расшатать». «Не против, если я поактивнее потрясу этот ваш фундамент?» — спросила Ева. Дарсия, поджав губы, внимательно оглядела ее. «Можно, конечно, подступиться и с этого конца, но я бы на вашем месте не напирала слишком сильно. Она чуть жива». и нам практически нужно начинать с ней все с нуля». Ева кивнула в знак согласия и вошла. Мира сидела на диване рядом с Белл и действительно держала ее за руку. На столике перед ними стоял чайник. Столик был уставлен чашками и буквально завален влажными носовыми платками. Белл тихонько плакала и вытирала глаза таким же, но еще наполовину сухим платком. «Миссис Киннер, я искренне соболезную вашему горю». Ева села в кресло рядом с диваном и сочувственно склонилась к плачущей даме. Она говорила тихо, ласково, и дождалась, пока Белл подняла на нее свои опухшие от слез покрасневшие глаза. «Как вы осмеливаетесь говорить о Зите! Ведь это ваш муж виноват в случившемся!» «Моего мужа и меня едва не разнесло в клочья взрывным устройством, которое было установлено у входа в номер Зиты Винтер, и установил его, ее убийца». а выводы можете делать сами», сказала Ева. «У кого еще были причины убивать Зиту?» «Вот именно это мы и пытаемся выяснить. В ночь, когда убили Уикса, именно она вывела из строя камеры наблюдения». «Я отказываюсь в это верить», Белл скомкала уже мокрый платок, зажав его в кулаке. «Зита никогда не стала бы соучастницей преступления». Она была очаровательной девушкой. заботливой и способной и безответно преданной вашему мужу. А собственно, почему бы и нет? Бэл заговорила громче, резко поднялась. Муж заменил ей отца после его гибели, уделял ей много внимания и времени, помог получить образование. Он был готов ради неё на всё. А она ради него? У Бэл задрожали губы, и она снова присела на диван. словно дрожащие ноги её не держали. Она ни за что не стала бы сообщницей убийц, и он никогда не потребовал бы этого от неё. Возможно, она была в полном неведении. Не исключено, что её просто попросили что-то подрегулировать в камерах слежения и ничего больше. Миссис Скиннер, ваш муж смертельно болен. При этих словах Ева вздрогнула, отшатнулась. У него осталось не так уж много времени. Твёрдо продолжала Ева: "И сейчас на пороге смерти неотмщённые души погибших полицейских не дают ему успокоиться. Вы не могли бы прямо здесь рассказать, как разумный или нет, он вёл себя последние 7 месяцев? Я не собираюсь обсуждать с вами состояние моего мужа". Миссис Киннер: "Неужели вы действительно считаете, что Рорк должен отвечать за то, что когда-то совершил его отец? За содеи на этим человеком?" Когда Рорк был ещё несмышлённым ребёнком, за то, что произошло где-то далеко, за 3000 миль отсюда, Ева увидела, как глаза Бел наполнились слезами. Она склонилась ближе, решив не отступать. Этот человек избивал родного сына до полусмерти, просто забавы ради. Вы представляете себе, что это такое, когда тебя колотят кулаками, палкой или чем ни попадя? Причём делает это человек, который обязан заботиться о тебе? Обязан просто по закону, юридическому и нравственному. А знаете ли вы, каково это пытаться защитить себя беспомощному, окровавленному и истерзанному и избитому до синяков мальчику? Нет. Переполнившие чаши глаз слёзы скатились по щекам. Нет. Неужели этот ребёнок должен отвечать за злодеяния своего отца? Грехи отцов. Начала была Бел, но осеклась. Нет. Она вытерла мокрые от слёз щёки. Нет, лейтенант. Я так не считаю. Но я также знаю и то, каково пришлось моему мужу. Что случилось после тех ужасных событий, что ему пришлось потерять. Я знаю, как это мучило и преследовало его. Этого доброго, честного человека, добропорядочного офицера, целиком посвятившего себя служению делу, своему долгу и жетону полицейского. Ко всему тому, что этот жетон символизировал. Он не в состоянии изгнать преследующих его злых духов, уничтожив сына человека, который их породил. Думаю, вам это понятно, сказала Ева. Он никогда не причинил бы вреда Зити или Реги. Он любил их как собственных детей. Но и тут она снова повернулась к Мире и силой схватила её за руку. Но он так болен. и телом и душой и разумом и я бессильна ему помочь и я не знаю надолго ли у меня хватит сил чтобы наблюдать за тем как он постепенно угасает я готова отпустить его с миром ибо его боль иногда меня ужасает он отстраняется от меня он не хочет делиться мной ложе не хочет посвящать в свои мысли и страхи словно он сам мало помалу разрушает наш брак и я не в состоянии это остановить для некоторых людей смерть это сугубо личное дело тихо произнесла аммира глубоко интимное требующее уединения если любишь кого-то трудно стоять в стороне когда близкому человеку предстоит совершить подобный шаг в полном одиночестве ради меня вздохнула бель Он даже согласился подать заявление на самоуфтаназию. Хотя он в неё не верит. Он убеждён, что настоящий мужчина должен справляться со всем, что уготовано ему судьбой и выдерживать все страдания до конца. Боюсь, он уже не в состоянии ясно и логично мыслить. Бывают моменты. Дыхание Бэл стало ровнее. Она оглянулась на его У него бывают приступы ярости, резкие перепады настроения. Возможно, отчасти тому виной лекарство. Он и раньше-то никогда не делился со мной тем, что происходило у него на службе. Но теперь-то я знаю, что много месяцев, а возможно и дольше, он просто был одержим рорком. Как и вы. Вы ведь тоже выбрали дьявола, а не долг. Белл на мгновение закрыла глаза. Я ведь жена полицейского лейтенант. Я верю в служебный долг и вижу, что вы так же преданы ему. Муж бы непременно это понял, если бы не был так болен. Клянусь вам, он не убивал ни Реги, ни Зиту. А вот ради него их могли убить. Бел, вкратчиво произнесла Амира, подавая женщине ещё один платок. Вы наверняка хотели бы облегчить боль и страдания мужа. помочь ему. Расскажите лейтенанту Даласу и шефу Анджело, что вам известно. Что вы чувствуете? Ведь никто лучше вас не знает души и мысли вашего мужа. Это окончательно сломит его. Если ему придётся столкнуться с этим, он будет просто уничтожен. Отцы и дети, вздохнула она едва слышно и спрятала заплаканное лицо в платок. Ох, Как всё это тяжело. Хейс. Я бы буквально осенила, словно в мозгу что-то щёлкнуло. У Хейза единственного из всех отец не погиб в ту злополучную ночь. Он сын Скиннера. Единственный его грех. Был душили слёзы, когда она снова подняла голову. В трудное время, в самом начале нашего брака. И во многом это моя вина. Моя вина. повторила она, обратив умоляющий взор к Мире. Я была нетерпелива, зла на то, что он так много времени и энергии отдавал работе. Я вышла замуж за полицейского, но не хотела смириться с тем, что это означало на самом деле. Что это означало для него, для такого мужчины, как Дуглас? Очень нелегко сочетать супружество и верность долгу. Мира налила Белль чашку чая. особенно если партнёр безоглядно предан долгу а вы были тогда чересчур молоды да в голосе был прозвучали нотки признательности когда она подняла свою чашку я была молодая и эгоистична но с тех пор я приложила максимум усилий чтобы исправить ситуацию я безумно его любила и хотела чтобы он принадлежал мне безраздельно но этого не было Тогда я начала настаивать и донимать его. А потом просто отступилась. Мне нужно было все или ничего. Ну вот. А он человек очень гордый. Но и я упряма. Мы расстались на полгода. И за это время у него кто-то появился. И не мне его судить. И та женщина забеременела? Да. Да. Но он от меня никогда ничего не скрывал. Ни разу не солгал и не попытался ничего скрыть. Он человек чести, она произнесла это с вызовом, но одновременно и с гордостью, обращаясь к Еве. А Хей знает? Разумеется, Дуглас никогда бы не стал уклоняться от своих отцовских обязанностей. Он оказывал им материальную помощь. Мы с этой женщиной обо всём договорились. И она согласилась вырастить мальчика и не афишировать, кто его отец. Не было совершенно никакого смысла делать всю эту историю достоянием гласности, портить Дугласу карьеру и репутацию. То есть вы как бы заплатили за его грех. Вы чёрствый человек, лейтенант. Совершенно непогрешимы и никаких угрызений совести или сожалений? Множество. Но вот у родившегося ребёнка, у юноши «Могли возникнуть психологические проблемы, считая он, что о его появлении на свет жалеют как о совершенной ошибке, как о поводе для раскаяния». Дуглас вел себя по отношению к Брайсону очень ответственно. Тот не видел ничего, кроме доброты и щедрости. «Он дал сыну абсолютно все!» — воскликнула Белл. «Все, кроме имени», — подумала Ева. «Насколько это могло быть важно?» он отдавал ему приказы убивать миссис Скиннер. Приказы подставлять Рорка, бросать на него тень подозрения в деле об убийстве. Разумеется, нет. Ни за что. Но Брайсон, он, пожалуй, чрезмерно предан Скиннеру. За последние несколько месяцев Дуглас слишком часто общался с ним, обращался к нему. И потом, когда Брайсон Росс, возможно, Дуглас поставил слишком высокую планку, предъявлял слишком большие требования, непосильные для мальчика. И поэтому Хейзу кажется, он должен доказывать, что он достоин своего отца. Да. Брайсон жесток, лейтенант. Хладнокровен и жесток. Думаю, вы это сами поймёте. А Дуглас? Он просто болен. И потом эти его перепады настроения, его одержимость тем, что произошло много лет тому назад. Это разъедает его изнутри, словно ржавчина, ничуть не меньше, чем его недуг. Я слышала, как он бушевал, словно в него что-то вселилось. И в такие моменты он говорил о необходимости мщения любой ценой, требовал расплаты. Твердил, что иногда закон должен уступить место кровной мести. Смерть за смерть. Однажды, Месяц назад я слышала, как он разговаривал с Брайсоном об этом отеле, что Рорк выстроил все это великолепие на костях невинно погибших героев, и что не будет ему покоя, пока он не уничтожит и Рорка, и его детище. И еще говорил о том, что если ему суждено умереть, не успев отомстить, то он завещает завершить эту месть сыну. «Разыщите его!» Повернулась Ева к Дарси. Пусть ваши люди возьмут Хейза. Уже работаем над этим, ответила Дарси, включив компьютер. Муж ничего не знает. Белл медленно поднялась. Или намеренно не хочет ничего знать. Дуглас убеждён, что Рорк виноват в том, что здесь произошло. Он убедил себя, что и вы имеете к этому отношение, лейтенант. Его мозг уже не тот, что раньше. Он гибнет клеточка за клеточкой. И эта болезнь уничтожит его. Имейте сострадание. Ева подумала о погибших, о тех, кто где-то умирал сейчас. Задумайтесь, мистер Скиннер, как бы он поступил, будь он на моём месте. Доктор Мира останется с вами. Ева вышла вместе с Дарси. Она молчала, пока они отошли подальше от номера, в другой конец коридора. Прежде чем брать Хейза, «Нужно их как-то разлучить, добиться, чтобы он отошел от Скиннера, и потом тихо взять», — сказала она. Дарсия вызвала лифт. «А вы еще та крутая полицейская дамочка, а Даллас?» «Если Скиннер прямо не приказывал Хейзу убивать, не нужно связывать их имена вместе и чернить Скиннера или арестовывать парня в его присутствии. Ведь старик еле живой», — проговорила она, хотя Дарсия и не думала возражать. Какого дьявола нужно втягивать его во всё это и перечёркивать полвека безупречной службы? Не нужно. Я могу попросить разрешения снова допросить Скиннера, разговорить его, чтобы вам легче было произвести арест. Вы отказываетесь от возможности арестовать преступника? Удивлённо спросила Дарсиа, когда они вошли в лифт. Я никогда этим не злоупотребляла. Как бы не так. А вот я не откажусь от предложения. Добавила Дарсия весело. А как вы догадались о том, что Хейс и Скиннер родственники? Из-за отцов. В этом деле их пруд пруди. У вас есть отец? У меня. Отец? А разве он не у каждого есть? Это как посмотреть. Я бы вышла из лифта в главный коридор и продолжила. Пусть Пибоди закругляется, а у вас есть шанс собрать всю свою команду и скоординировать её действия. Ева взглянула на компьютер на запястье. 15 минут должно хватить, чтобы Вот так-так. Смотрите, как кто там расположился в баре в той части гостиной в окружении свиты, воскликнула она. Дарси проследила за её взглядом, внимательно оглядев группу собравшуюся около двух столов. Похоже, к Скину вернулось его обычное самообладание. Этот человек обожает работать на публику, сказала Ева. Не исключено, что это стимулирует его лучше всяких лекарств. Мы можем действовать следующим образом. Подходим. Я извиняюсь за то, что прервала семинар. Вы говорите Хейзу, что хотели бы перемоловиться с ним парой слов об Уйксе. Не стоит донимать Кинера разными скучными вопросами и прочими формальностями. Может, возьмёте Хейза сами? Дарсиа посмотрела на его пустым, ничего не выражающим взглядом. А может, лучше вы? Ладно уж. Давайте вместе. Только тихо и быстро. Они не дошли до середины коридора, как Хейс их заметил. Мгновение, и он пустился бежать. Чёрт побери. У этого парня инстинкт настоящего копа. Заходи с той стороны, велела Ева, затем врезалась в толпу. Она перемахнула через перила, отделявшие бар от гостиной. Люди в панике кричали и разбегались в стороны, сопрокинувшегося со столика посыпались осколки разбившегося в дребезги бокала. Ева краем глаза заметила Хейза, который бросился к двери позади барной стойки. Она одним прыжком перелетела через барную стойку, не обращая ни малейшего внимания на ругань барменов и проклятие завсегдатаев. Разбилось несколько бутылок, в воздухе разлился терпкий аромат крепкой дорогой выпивки. Ева плечом высадила дверь, держа оружие на готове. На барной кухне было шумно. Повар-робот распластался на полу в узком проходе. После падения голова у него судорожно подёргивалась. Ева перешагнула через дёргающегося робота, и в этом мгновении огненный луч из лазерного пистолета Хейза резанул воздух прямо у неё над головой. Но вместо того, чтобы выпрямиться, Ева перекатилась к стальному кухонному шкафу из нержавейки и укрылась за ним. "Сдавайся, Хейз. Деваться тебе некуда. Тут вокруг невинные люди. Брось оружие!" Невинных людей не бывает, в ответ выкрикнул Хейс, и снова обжигающая струя вылетела из его лазерного пистолета, метнулась по полу и прикончила робота-андроида. Твоему отцу это не нужно. Он не желает, чтобы у его ног выросла целая гора трупов. Цена за выполнение долга никогда не бывает слишком высока. Рядом с Евой взорвалась полка с кухонной утварью, засыпав её осколками. Вот тебе, гад. Ева выстрелила поверх головы и быстро перекатилась влево. Она приподнялась, держа на готове пистолет, и снова выругалась, когда преследуемый скрылся за углом. Кто-то плакал, кто-то кричал. Пригнувшись, она последовала за преступником. Обернулась на звук очередного выстрела и успела заметить, как полыхнуло пламя там, где было сложено столовое белье. «Кто-нибудь присмотрите там!» крикнула она и снова повернула за угол, внезапно оказавшись перед дверью чёрного входа. Вот чёрт. Хейс практически уничтожил замки выстрелом, тем самым надёжно заперев дверь. В отчаянии я попыталась протаранить её, пару раз сильно пнула, но так и не сдвинула ни на дюйм. Подняв своё оружие, она стала пробираться обратно сквозь дым и хаос. Без малейшей надежды на успех, она выбежала через воеей центральный вход на улицу. Добежав до угла, столкнулась с Дарсией. которая неслась в обратном направлении. Ушёл. Вот сукин сын. Опередил меня на полтора квартала. Я разослала на него ориентировку. Мы непременно возьмём ублюдка. Этот тип почуял, что его собираются арестовать. Разодосадованная Ева нервно ходила кругами. Я его недооценила. Он сбил несколько человек на кухне, вырубил на кухне повара-андроида, устроил пожар. Он стремителен. сообразителен и ловок и ко всему прочему ещё и чертовски подл. Ему всё равно не уйти. Это уж как пить дать.